Сантьяго, 771 километр. Крус де ферро 549 километров. Да что же ты творишь? Патрик. Три утра. По мне рано. На 3.30 намечена встреча с Кристи и Тифани. Хотим еще до восхода дойти до Крус де ферро Железного креста. Сегодня утром Джастин не поет. Я наскоро его одел и вычистил ему зубы. Крус де Ферра. Полторы тысячи метров с хвостиком. Высочайшая точка камина. Вековая веха забвения. Паломники приносят сюда камень или безделушку из дома, оставить у подножия креста. Такова традиция. Никто из нас не знает, чего ожидать. На улице зябко. Собираемся. Кристи и Тиффани готовы и с нетерпением ждут похода. Прежде чем выйти в путь, закутываю Джастина в гамаши с фланелевой подкладкой и флисовую куртку и сую ему руки в кармашки. Спрятать от холода. Из рюкзака в задней части коляски достаю его вязаную шапочку, натягиваю ему на уши и сдвигаю на затылок, чтобы не закрывала глаза. Еще темно. Достаем фонари на лобнике, надеваю один прямо на шапку Джастина, жму кнопку, надеваю свой. Кристи и Тифани светят на нас. Они готовы. Выходим на дорогу. Она идет в гору. Четверка лучей расчерчивает предрассветные сумерки. Склон так-то от логий, но подниматься долго. Кристи пристегивается впереди. Тянуть. Я толкаю. Тифани идет рядом, ждет своей очереди. Мы еще не проснулись. Говорим мало. Мои мысли за последние дни о семье, о будущем, по-прежнему тяжелы. Пол пятого утра. Идем медленнее, чем ожидали. Так мы до восхода не доберемся. Потихоньку оживаем. Начинаем общаться, время от времени оглядываемся на восток, увидеть, догоняет ли нас солнце. Наконец, разгорается заря, и мы решаем остановиться, отдохнуть в деревушке под названием Фон Сабадон. пьем кофе с молоком и любуемся дивным восходом. Дыхание Джастина тает белыми облачками. «Все равно поражает, как далеко мы зашли», — говорит он. Я просто смотрю, как рыжие, розовые, желтые краски наступают на темную синь, возвещая новый день. Время идти. Рассвет опередил нас, но к разгару утра успеем. Идти меньше двух километров. Одолеваем довольно быстро. Железный крест на высоком шесте мы видим издали. Но никто не может разглядеть камней у основания памятника. пока мы не подходим ближе. Их, наверное, миллион, а то и больше, и на меня давит некая странная тяжесть. В 2001 году мы с женами побывали в нацистском концлагере Дахау. За порогом, отделявшим лагерь от улицы, там тоже накатывала тяжесть, невидимая сила, гнетущая со всех сторон. Незримая граница знаменовала место горя, боли и смерти. Здесь она другая, как и граница, которую мы перешли. Я подвожу Джастина к кургану, и воздух наполняется тихим благоговением. Эта сила необъяснима. Здесь еще несколько паломников, но никто не говорит ни слова. Обилие камней, оставленное здесь за сотни лет, заставляет задуматься о том, сколько здесь горя и потерь. Под одними — снимки утраченных близких, есть и другие фотографии, прибитые к шесту с крестом. Повсюду прощальные письма и записки, придавленные камешками. К горлу подкатывает ком, грудь ставливает тисками. Святая земля. Слышим смех позади. К кресту близится еще одна группа паломников. Оборачиваемся к ним и видим, как меняются их лица по эту сторону незримой линии. Они идут медленнее, умолкают, взгляды скользят от камней на указывающий в небо крест. Тихо беседуем о том, что здесь оставить. Я кручу в пальцах маленький медальон. «Ангел Бекки? – спрашивает Джастин. «Да». «И что будешь с ним делать?» Офис Бекки в двух дверях от моего. Мы уже четыре года работаем вместе, вот и сдружились среди дел до да забот. В последний рабочий день перед нашей Испанией Бекка зашла ко мне и вложила мне в руку маленький оловянный медальончик. На нем был нарисован ангел. «Я буду молиться за вас», — сказала она. «Да будет ваш путь безопасен». «Правда?» «Спасибо, Бекки, признателен». «Ты как, вернешься сюда?» «Конечно. А что мне еще делать?» «Ну, не знаю». «Нам так много дарили на этом пути. Деньги, вещи, велосипед, коляску. Нам помогали, что не час. Но иногда самые маленькие подарки ценнее всего». У каменного кургана я смотрю на Джастина и вспоминаю, сколько он уже оставил позади. Джастин. Вижу Патрик в борьбе. Не знает, что оставить у подножья. Мне знакомы эти чувства. Я сам это прошел. Та ночь, когда я в последний раз вёл свою любимую Тойоту-тундру, всё ещё жива в моей памяти. Я помню темное небо, пронизанное крошечными огоньками далеких звезд. Помню улицы, где не было ни единой души, когда я пытался пройти считанные метры до крыльца от пикапа. Помню шок и боль, когда отказывали ноги, и трость уже не могла меня поддержать. Помню хруст, с которым колени ударились о дорожку. Помню, как силился подняться, лишь чтобы упасть еще дважды, и каждый раз еще больнее. Помню холод бетона на лице и руках, пока тащил себя по тропинке к крыльцу. Но ярче всего я помню слова и слезы. Много лет к небесам возносились молитвы. «Исцели! Исцели!» Без ответа. Диагноз неведом. Лечения нет, терапии нет. Сколько жить — неясно. Известно только, что умру. Это обошлось немалой ценой. Плачущий, потерявший все, я смотрел на мерцающие огни, усеявшие небо, и в тишине ночи кричал в пустую высь. «Боже, не знаю, зачем все это, но если не собираешься меня исцелить, пусть это хотя бы будет что-то значить. Позволь мне быть твоим орудием, твоим светом. Я просто не знаю, что еще делать». В тот миг я наконец-то принял свое неведомое будущее. Принял жизнь, полную вопросов, в которой почти нет ответов. Меня охватил покой, как будто я вошел в теплую ванну после проливного дождя. Не знаю, росло ли это чувство годами или стало ответом на мою молитву в тот день, но я не мог понять, сколь ценным окажется для меня то мгновение. Четыре года спустя, в январе 2010 года, мы с Кирстин с головой ушли в родительские заботы. Родилась Лорен и теперь двое мальчишек, шестилетний Джейден и четырехлетний Ной, и девятимесячная дочка, ой, как заставили нас похлопотать. Я приноровился к ручной инвалидной коляске. Болезнь забрала мои ноги, но я мог ездить по дому, заботиться о детях и оформлять дизайн проекты помогая платить по счетам мы не просто справлялись мы еще и вполне неплохо жили патрик и донна с пятилетней камбрии и двухлетним джошуа были в тысячи миль к северу в вайдаха в меридиане пригороде бойсе вскоре им предстояло пополнение через несколько кратких месяцев они отправились в китай удочерить третью малышку маленькую Оливию. Мы всегда были на связи, и Патрик знал о моих проблемах с коляской. Мы много путешествовали вчетвером, и, честно, он за меня не волновался. Болезнь не поднималась выше пояса уже несколько лет, угроз не было, а успешная карьера дизайнера-оформителя не давала поводов для беспокойства. Все всегда начинается. Судорог. Легкие судороги — предвестники того, что скоро будет хуже. Намного хуже. И они появились в конце января. Ужас сполз от правого плеча сверху вниз. Судороги были все чаще, все резче. Пришла слабость. В прошлом изменения шли медленно. На этот раз все было по-другому. Я быстро терял и силу, и координацию. С правого плеча спазмы перекинулись на левое, потом на обе руки. Умирали мышцы живота и рук, и за полтора месяца я почти утратил контроль над верхом тела. Я храбрился, но вся отвага развеялась как дым, когда я начал понимать, к чему все идет. И пришли тьма и депрессия, нежеланные гости. Впервые в жизни я смотрел в черную бездну. пустоту. Она была страшной, и искушение позволить себе упасть в нее казалось столь же неодолимым, как земное притяжение. Оно тянуло медленно, но с каждым днем все сильнее. Я начал думать, убью себя и убью эту ношу. Минуло несколько недель с тех пор, как руки отказали первые. Как это отразилось на жене и детях, не выразить словами. Кирстен теперь приходилось одевать меня, мыть меня, водить меня в ванную, резать мне еду, подносить мне вилку к губам. На краю пропасти я спросил себя, как я смею так угнетать жену? Как смею проводить через это детей? Как смею позволить друзьям терпеть это? Я думал выкатиться на коляске навстречку, рухнуть с обрыва, на худой конец утопиться в ванной. В самоубийстве я видел реальную возможность положить конец этому бремени, убрать тьму. Что ни день в голове роились мысли совсем покончить. Я снова возвращался в ту ночь на крыльцо и теперь гадал. А было ли то светлое мгновение реальным? Или я просто все выдумал? Да, это было давно, но покой, охвативший меня, был настоящим. И пусть он даже казался далеким, но все, что я должен был сделать, это отвернуться от тьмы и дать тому покою противостоять паутине страха. Я сознательно решил думать о том покое и мире. И хоть он так и не смог убрать всю тьму, Но воссиял так ярко, что от нее остались лишь смутные тени. Уверившись, что все это однажды будет что-то значить, я решил уйти от тьмы и позволить свету показать мне путь. И пускай из этого неведомо как родится нечто великое. И снова пришлось привыкать. Я должен был учиться всему заново: есть, пить, чистить зубы, принимать душ, ходить в туалет, одеваться. Жизнь дала мне совершенно новые проблемы. Я все еще оформлял дизайн-проекты, но явно медленнее. Руки не позволяли. Купил программы с голосовым управлением, но даже с ними то, что раньше занимало 40 часов, теперь отнимало 60, а то и больше. Рука уже начертала письмена на стене пиршественного зала. Моя оформительская карьера подходила к концу. Патрик. Прежде чем у Джастина отказали руки, я не особо боялся за его болезнь. Но внезапная перемена потрясла. Меня словно окутало мраком. В феврале 2010 года, когда он рассказал мне, что у него резко отказали мышцы, я понял — он впервые испугался за будущее. Когда он больше не мог держать ни чашку, ни ложку, я стал молиться за него. об исцелении, о божественном вмешательстве, о чуде. Я молился так горячо, так отчаянно, как никогда прежде, и ничего. Я стоял на краю совершенной иной черной дыры, иной тьмы, и меня захватил вихрь сомнений. Мой гнев рос месяцами. Я злился на Бога, который отвернулся от моего друга. Мои молитвы были полны ярости. Я уже не молился. Я обличал. В тот год на весенних каникулах я поехал в Сан-Диего дать Кирстин отдохнуть. Ей выпал длинный уикенд, и она хотела провести его с сестрой и мамой. Она забрала меня из аэропорта, и мы, едва не плача, гадали, что нас теперь ждет. Подъехав к дому, мы все же смогли взять себя в руки, и я помогал Джастину и детям на выходных, пока Кирстин отдыхала. Четыре дня я был один на один с болезнью Джастина и держался на мысли, что буду сильным ради друга. Вернувшись домой, я стоял у снимка в гостиной. Мы, вся четверка, вернулись из поездки в Европу. Я не сводил с него глаз. Мы все стояли и улыбались. Стояли все. И я обезумел. «Да что же ты творишь?» Закричал я. Ты забрал у него силы обнять детей. Силы обнять жену. Да как ты посмел? Как смеешь отнимать у него руки? Это его хлеб. Тебе не хватило ног? Я думал, ты лучше. Я думал, ты великий. Задыхаясь, я лежал на полу гостиной и плакал. Моя вера обращалась в прах. Я по-прежнему ходил в церковь, но уже так, отстраненно. Я не особо хотел быть частью чего-то, основанного на вере. Я во всем сомневался. Какое-то время пустоту в душе заполнялись семья и музыка. Еще два года, и в ней царили гнев и горечь. Но хоть я и гостил у Джастина, хоть мы и часто говорили по телефону, я не дал ему даже заподозрить о том, какую борьбу веду в своей душе. Летом 2012 года они навестили нас в Айдахо. То была семейная неделя. Брат Джастина, Райан, приехал со своей женой Тарой и двумя детьми. А еще приехали родители Джастина из близлежащего Антарио. В субботу у нас было барбекю, мы много смеялись и до ночи засиделись на заднем дворике под лунным небом. В воскресенье утром мы сели по машинам и поехали в Назарейскую церковь в Игле, Айдаха, как ездили каждое воскресенье, а после службы разговорились с Эдом Уивером, помощником пастора. Эд знал нас обоих двадцать с лишним лет, еще с тех пор, как был молодым пастором в Онтарио в первой Назарейской церкви. В старшей школе мы частенько над ним потешались и устраивали дурацкие выходки. Хорошо выпало поговорить уже взрослыми. Так он и узнал о том, как живет Джастин за тысячу миль. Я надеялся на эту беседу. Я хотел доказательств того, что есть нечто большее. Я хотел получить нечто ощутимое, лишь бы справиться с неведением и развеять сомнения. Я не знал этого. Но я хотел чудо. мы говорили уже долго беседа шла к концу и эд отвел джастина в сторонку, но я стоял неподалеку и все слышал а если бы ты мог исцелиться прямо сейчас согласился бы я был уверен что джастин ответит конечно но он посмотрел на эда с инвалидной коляски и решительно сказал нет я был потрясен Я думал только об одном. Стойте. Он сказал нет? Время застыло. Я был поражен. Это была не моя война. Последние два года я злился и горевал. Я проигрывал битву за битвой. Мой друг медленно угасал. Я ничего не мог сделать. Я думал только о его исцелении. Только о чуде. И не мог понять, в чем он нуждается. На самом деле. А он хотел, чтобы я вступил в настоящую битву. Ему требовались руки и ноги. Мои руки и ноги. Чудо уже свершилось. И вот тогда я понял, что чаще всего чудо — это не жизнь без борьбы, болезней или боли, а жизнь, овеянная благодатью, Жизнь, в которой ты можешь без страха принять вражду, неизвестность или медленную смерть. Я точно одержимый просил божественного вмешательства и не заметил того, что Бог уже вмешался. Мы отчаянно хотим получать дары на своих условиях. Оплаченные квитки, жизнь в тепле и неге, без печали и воздыхания. Но просто ждать и злиться на то, что Бог не проявляет себя так, как мы просим, это искаженное понимание дарований. Проясню. Я верю в чудесные исцеления и в то, что они случаются до сих пор. Но Бог ясно дал понять. Да, Он отвечает на молитвы. Но как именно ответить, решаем не мы, а Он. И когда речь идет о божественном провидении, нам отведена линия фронта. Или, по крайней мере, мы должны на ней быть. Идею орудий провидения часто называют библейской, хотя в Библии о ней напрямую не говорится. Впрочем, Иисус рисует ярчайшую картину в Евангелии от Матфея, в 25 главе. где явлены образы овец и козлов во втором пришествии мир явится к подножию престола божия и иисус разделит всех на две группы словно пастух коз от овец одни встанут слева а другие справа и тех кто встанет по правую руку он призовет получить благословение от отца ибо ибо алкал я...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 «Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне». За эти годы я не раз видел, что библеисты усматривают в этом отрывке только одно. Бог сам выберет, кого пропускать в Царствие Небесное. Но я вижу другой урок, который нельзя упускать. Накорми голодного, напои жаждущего, приюти странника, одень нагого, навести больного и сойди к заключенному. Как много благодати мы видели и здесь, на камина, и прежде чем покинуть дом. Нам купили инвалидную коляску, нам помогли с деньгами для поездки, нас приютили, когда у Джастина сломалось колесо, Нам встретился сварщик, который его починил. Нас подталкивали и тянули бесчисленные паломники. Столько всего свершилось через других. Неоспоримо. Мы на передовой провидения Божьего. Если мы верим, что Иисус оставил нам Святого Духа, мы должны принять и другое. Он поручил нам любить мир. Любить мир на его условиях, любить безоговорочно и идти на помощь другим, тем, кто сломлен. Мы — его орудие. Мы — его проведение для мира. Но сколь часто люди вздымают военные стяги, даже не зная, за что они бьются и что им на самом деле нужно. И я не увидел, что сам сотворил битву, где Джастину не было места. Я бился за друга, а ему нужно было, чтобы я бился вместе с ним, не ради исцеления, а ради жизни, ради благодати. Я ждал чуда, способного разрушить мои сомнения, и не видел малых чудес, что совершались совсем рядом у меня на глазах. Каждый миг нашей близости Это возможность подарить друг другу благо, время, силы, средства, надежду, любовь, сострадание, милость. И тому, что можем дать мы, равно как и тому, что могут дать нам, поистине нет предела. Приняв жизнь, которую ему дали, Джастин явил мне новое видение, миг доказательства. Жизнь непроста, и пройти ее испытание я могу лишь, доверив другим бремя, непосильное для меня одного. Но я должен перестать всей силой цепляться за стабильность. Я должен отпустить вожжи, и тогда я смогу принять дар от других. Здесь, у Железного Креста, в горах Северной Испании, мой друг дает мне еще один урок». Я толкал его коляску уже несколько недель, я поддерживал его несколько лет, а он медленно, терпеливо и, возможно, даже неосознанно, подталкивал меня к мысли о том, что я способен на большее, чем мне кажется. Я просто должен довериться Богу и Его силе, а не уповать на свои. Много лет назад Джастин оставил боль, сомнения и страх. И теперь, в сиянии того же света, что вел его, я вижу свои собственные страхи. Я боюсь утратить опору. А дальше будет то, чему я так долго противился. Путь изменил меня, и я знаю, что должен отбросить страх. Забыть тот комфорт, который я в своем самодовольстве воспринимал как должное. Я всегда хотел делать все сам. Я находил в этом надежность, мог контролировать исход. Но я обрету намного больше, если доверю другим то, чего не могу, как Джастин доверился мне. Ради него я приму все, что будет дальше, и лишь тогда мы по-настоящему сможем сделать все вместе». Слова Бекки звучат в моей памяти. «Я буду молиться за вас». Да будет ваш путь безопасен. Я оборачиваюсь к Джастину. Он кивает. По взгляду вижу. Он понимает, чего я хочу. Я иду по камням все дальше и дальше. До шеста с крестом. Я слишком долго сомневался. В Боге, в других, в себе. И слишком долго не позволял себе жить. На камень у шеста я кладу ангела Бекке. — Спасибо, Бекка, — шепчу я. — Я больше не хочу безопасности.